Глаза ее особенно блестели и беспрестанно подергивались слезами. «Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется». «Ты приехала сюда и сделала доброе дело», — сказал Долли, внимательно высматривая ее. Она посмотрела на нее мокрыми от слез глазами. «Не говоря этого, Долли. Я ничего не сделала и не могла сделать».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 «Какие же у тебя скелеты? У тебя все ясно». «Есть!» — вдруг сказала Анна, и неожиданно после слез хитрая смешливая улыбка сморщила ее губы. Но «Ну, так они смешные, твои скелеты, они мрачные!» — улыбаясь сказала Долли. «Нет, мрачные. Ты знаешь, отчего я еду нынче, а не завтра?»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 Она ревнует ко мне. Я испортила. Я была причиной того, что бал этот был для нее мучением, а не радостью. Но право, право, я не виноват. Или виновата немножко, сказала она тонким голосом, протянув слово «немножко». О, как ты это похоже сказала на Стиву, смеясь сказала Долли.